Ищу работу. Как-то раз моя жена сказала: "Зайди к Боголюбову. Он хитрый, мелкий, но довольно симпатичный. Всё-таки закончил царскую гимназию. Может, возьмёт тебя на работу, либо сотрудником, или хотя бы корректором. Чем ты рискуешь?" И я решил: "Пойду". Когда меня накануне отъезда забрали, в газете появилась соответствующая информация. И вообще, я был чуть ли не диссидентом. Жена меня предупредила: гостей у нас встречают по-разному, в зависимости от политической репутации. Самых знаменитых диссидентов приглашают в итальянский ресторан, с менее известными Боголюбов просто разговаривают в кабинете, угощают их растворимым кофе. Ещё более скромных гостей принимает заместитель редактора Троицкий, остальных вообще не принимают. Я забеспокоился. Кого это? вообще не принимают. Ну, тех, кто просит денег или выдаёт себя за кого-то другого. Например, за кого? За родственника служеница на или Николая II, но больше всего их раздражают люди с претензиями, те, кто недоволен газетой. Считается, что они потворствуют мировому коммунизму. И вообще, будь готов к тому, что это довольно гнусная лавочка. Моя жена всегда преувеличивает. 6 месяцев я регулярно читал газету Слово и дело. В ней попадались очень любопытные материалы. Правда, слог редакционных заметок был довольно убогим, таким языком объясняли Слакее в произведениях Гоголя и Достоевского, с премиссионной нишнефильтонной риторики. Например, без конца мне встречался такой оборот: с энергией достойной лучшего применения. А также комментарии излишню. При этом боголюбов тщательно избегал в статьях местоимения я, использовав, например, такую формулировку: пишущий эти строки. Но всё это были досадные мелочи. А так газета производила далеко не безнадёжное впечатление, и я пошёл. Редакция Слово и Дело занимала пять комнат. одно большую и четыре поменьше. В большой сидели творческие работники. Она была разделена фанерными перегородками. В остальных помещались главный редактор, его заместитель, бухгалтер с администратором и техническая часть. К технической части относились наборщики, метранпажи и рекламные агенты. Соло на Андервуде. Рекламные объявления в газете Слово и дело. Дипломированный гинеколог Лейбович. За умеренную плату клиент может иметь всё самое лучшее: аборт, гарантированное установление внимачной беременности, эффективные противозачаточные таблетки. Встретили меня по низкому разряду. То есть разве что не выпроводили. Пригласили в кабинет заместитель или редактора, а потом уже туда заглянул и сам Боголюбов. Видимо, Редакция избрала для меня какой-то промежуточный уровень гостеприимства. Кофе не предложили. Мало того, заместитель редактора спросил: "Надеюсь, вы завтракали?" Вопрос показался мне бестактным. Точнее, обескуражила сама формулировка, интонация надежды. Но я кивнул. Могу поклясться, что заместитель редактора оживился. Это был высокий, плотный и румяный человек лет 40. Его манеры отличались той степенью заурядной безупречности, которая рождает протест. Он напоминал прогрессивного горкомовского чиновника эпохи Хрущёва. В голосе его звенели чеканные, требовательные нотки. "Устроились? Прекрасно. Квартиру сняли? Замечательно. Мамаша на пенсии? Великолепно. Ваша жена работает у нас?" м припоминаю а вам советую поступить на курсы медсестёр очевидно я вздрогнул потому что заместитель добавил а вернее медбратьев короче медицинских работников среднего звена что поможет вам создать материальную базу в америке это главное хотя должен предупредить что работа в госпитале не из лёгких кому-то она вообще противопоказана некоторые теряют сознание при виде крови Ногим неприятен Кал, а вам? Он взглянул на меня требовательно и строго. Я начал что-то вяло бормотать. Да так говорю, знаете ли, неосоменно, а литературу не бросайте, распорядился Троицкий. Пишите кое-что мы, я думаю, сможем опубликовать в нашей газете. И потом уже без всякой логики заместитель редактора добавил: Предупреждаю, гонорары у нас более чем скромные, но требования исключительно высокие. В этот момент заглянул Боголюбов и ласково произнёс: "А, здравствуйте, голубчик, здравствуйте. Таким я вас себе и представлял". Затем он вопросительно посмотрел на Троицкого. "Это господин Довлатов", подсказал тот из Ленинграда. "Мы писали о его аресте". "Помню" Скороб нового редактор помню. Отлично помню. Ещё один безымянный узник ГУЛАГа. Он так и сказал про меня безымянный. Ещё одно жертва приношения коммунистическому малоху. Ещё один свидетель кровавой агонии большевизма. Потом с ещё большим трагизмом редактор добавил. И всё же Не падайте духом. Религиозное возрождение ширится. Волна протестов нарастает. Советская идеология мертва. Тоталитаризм обречён. Казалось бы, редактор говорил нормальные вещи, однако слушать его почему-то не хотелось. Редактору было за 80. Маленький, толстый, подвижный, он напоминал безмерно истаскавшегося гимназиста. Пережив знаменитых сверстников Боголюбов автоматически возвысился. Около 400 некрологов было подписано его фамилией. Он стал чуть ли не единственным живым бытописателем довоенной эпохи. В его мемуарах с несходительно упоминались Набоков, Бунин, Рахманинов, Шагал. Они представляли заурядными, симпатичными, чуточку назойливыми людьми. Например, Боголюбов писал: "Глубокой ночью мне позвонил Иван Бунин" или "На перроне меня остановил изрядно запыхавшийся Шадал" или "В эту бильярдную меня затащил на боков" или "Боясь обидеть Рахманинова, я всё-таки зашёл на его концерт". Выходило, что знаменитости настойчиво преследовали Боголевого, хотя почему-то в своих мемуарах его не упомянули. 30 назад Боголюбов выпустил сборник рассказов. Я их прочёл. Мне запомнилось такое выражение: Ричарду улыбалась дочь хозяина фермы, на которой он провёл трое суток. В разговоре Боголюбов часто использовал такой оборот: "Я хочу сказать только одно". За этим следовало: "Во-первых, кроме того и наконец". Боголюбов оборвал свою речь неожиданно, как будто выключил заезженную пластинку, и тотчас же заговорил опять, но уже без всякой патетики. Знаю, знаю ваши стеснённые обстоятельства. От всей души желал бы помочь, к сожалению, в очень незначительных пределах. Художественный фонд на грани истощения. В отчётном году пожертвования резко сократились. Тем не менее я готов выписать чек, а вы уж соболголите дать расписку. Искренне скорблю о мизерных размерах вспомоществования. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Я набрался мужества и остановил его. Деньги не проблема, у нас всё хорошо. Впервые редактор посмотрел на меня с интересом. Затем Едва не прослезившись, обронил: "Ценю" и вышел. Троицкий в свою очередь оглядывал меня не без уважения, как будто я совершонный в его глазах воистину диссидентский подвиг. О работе мы так и не заговорили. Я попрощался и с облегчением вышел на бродвей.